Отсюда начиналась дорога, белая и расплывчатая в ночном тумане. Конь полную грудью вдыхал терпкий и солоноватый воздух, приносимый из солончаковых топей, обильных в этих местах. Д'Артаньян пустил коня рысью, а то Сарауль печально и медленно направились к своему дому. Вдруг они услышали приближающийся топот конских копыт.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 корабли. Море, насыщенное фосфором, расступалось перед барками, перевозившими снаряжение и припасы. Малейшее покачивание кормы зажигало пучину белесоватым пламенем, и всякий взмах веслом рассыпал мириадами капель горящие алмазы. Время от времени доносились голоса моряков, радостно встречавших щедрота своего адмирала или напевавших свои бесхитростные тягучие песни.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 Они увидели темную тень, которая то приближалась к ним, то, наоборот, удалялась от них, словно боясь, что ее могут заметить. Это был верный Гримо, который, обеспокоившись, пошел по следу своих господ и поджидал их возвращения. — Ах, добрый Гримо! воскликнул Рауль. — Зачем ты сюда пожаловал? Ты пришел сказать, что пора ехать, не так ли? — Один, — произнес Гримо.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 «Увы», — вздохнул Атос, — «ты очень стар, мой добрый Гримо. «Тем лучше», — молвил Гримо, — «с невыразимой глубиной чувства и тактом». «Но посадка на суда, сколько я вижу, уже начинается», — заметил Рауль, — «а ты не готов». «Готов», — ответил Гримо, показывая ключи от своих сундуков вместе с ключами своего юного господина. «Но ты не можешь оставить графа», — попытался возразить юноша.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 «Будьте любезны передать герцогу, сударь, что векон без промедления явится к его светлости». Офицер пустился в скач, догонять герцога. «Расставаться нам тут или там, все равно нас ожидает разлука», — произнес граф. Он старательно почистил рукой одежду Рауля и на ходу погладил его по голове. «Рауль», — сказал он, — «вам нужны деньги».